Глава 20. Ангел Господень оказался не неопрятным человеком небольшого роста и носил не котелок, а унылую фетровую шляпу континентального образца с узкими поднятыми вверх полями. Он прибыл в контору Блэр, Хейворд и Беннет в половине одиннадцатого утра. В кабинет заглянул старый мистер Хэзелтайн. «Мистер Роберт, в офисе вас ожидает некий мистер Ланге». «Он...» Роберт был занят и не ждал посланцев Господа, однако он привык к тому, что в офисе появляются незнакомцы, которые желают его видеть. «Что ему нужно?» — поинтересовался он. «Я занят?» «Он не сообщил. Сказал только, что хотел бы увидеться с вами, если вы не слишком заняты». «Я чудовищно занят. Выясните как-нибудь аккуратно, чего он хочет, ладно? Если ничего важного, пускай с этим разбирается Невил». — Да, выясню, но у него такой непонятный выговор, и он, кажется, не настроен. — Выговор? Он шепелявит? — Нет, я имею в виду, он не очень хорошо говорит по-английски. — Он... — Иностранец? — Да, он прибыл из Копенгагена. — Из Копенгагена? Что же вы раньше не сказали? — Вы не дали мне такой возможности, мистер Роберт. Проводите его ко мне теми немедленно. — О, милостивые небеса! «Неужели сказка может стать былью?» Мистер Ланге напоминал одну из нормандских колонн собора Нотр-Дам. Такой же круглый, высокий, такой же солидный и надежный на вид. С высоты этой огромной, круглой, прямой колонны лицо его светилось дружелюбием и честностью. «Мистер Блэр», — произнес он, — «моё имя Ланге. Прошу прощения, что побеспокоил вас». Он не выговаривал. — Межзубные звуки. Но это важно. То есть важно для вас. По крайней мере, я так думаю. Да. — Присаживайтесь, мистер Ланге. — Спасибо, спасибо. Тепло, правда? — Возможно, сегодня день, когда у вас наступит лето. — он улыбнулся Роберту. — Это английская шутка о том, что у вас лето длится один день. — Я очень интересуюсь английским языком. Благодаря моему интересу к английскому языку я и пришел вас повидать. Сердце Роберта камнем мухнуло вниз. «Сказка, скажешь тоже. Нет, чудес все-таки не бывает». «Да?» — пробормотал он. «Я держу отель в Копенгагене, мистер Блэр. Он называется «Красные башмачки». Конечно, не потому, что там все носят красную обувь, а потому что это название сказки Андерсона, которую вы, возможно, могли...» «Да-да», — отозвался Роберт. «Это сказка, известная у нас». «Ах, так?» «Великий человек наш Андерсон. Такой простой, но теперь всемирно известный. Это чудо. Но я трачу ваше время, мистер Блор, я трачу ваше время. О чем я говорил? Об английском языке. Ах, да. Изучение английского — мое хабби. Хобби, машинально поправил Роберт. Хобби. Спасибо. Я зарабатываю на том, что держу отель, как делали мой отец и дед, Но в качестве хаб, да, благодарю, хобби, я изучаю английские выражения. Поэтому мне каждый день приносят оставленные ими газеты. Ими? Английскими постояльцами. Ну да. Вечером, когда они уже ушли к себе, мальчик собирает английские газеты и оставляет их у меня в кабинете. Я часто бываю занят и не имею времени смотреть на них, поэтому они складываются в стопку, и когда у меня есть досуг, я беру газету и изучаю ее я говорю понятно мистер блэр совершенно мистер ланге газеты в душе роберта вновь затеплилась надежда так и бывает несколько минут досуга прочитываю английскую газету узнаю новые выражение может два все очень без волнения как сказать между делом так между делом и вот однажды я беру из стопки газету как в любой другой день и тут я забываю про выражение Из вместительного кармана он достал сложный экземпляр Эк Эмме и развернул его на столе перед Робертом. Это был пятничный выпуск от 10 мая с фотографией Бетти Кейн, занимавшей две трети страницы. Я смотрю на эту фотографию, потом заглядываю внутрь и читаю статью, потом говорю себе, как странно, очень странно. В газете пишут, что это фотография Бетти кан Кан? Кейн. «Ах, так, Бетти Кейн, но это также фотография миссис Чедвик, которая жила в моем отеле со своим мужем». «Что?» — мистер Ланге выглядел довольным «Вам интересно? Я так надеялся, что вам будет интересно. Очень надеялся. Ну же, расскажите мне подробнее. Они жили у меня две недели». «И это очень странно, мистер Блэр, потому что пока эту несчастную девочку избивали и морили голодом на английском чердаке, миссис Чедвик кушала в моем отеле, как юная волчица. Сколько крема могла съесть эта девушка, мистер Блэр? Даже я, датчанин, очень удивился, и она прекрасно проводила время?» да «Ну, я сказал себе, это всего лишь фотографии и хотя она выглядела точь-в-точь, точь, как здесь, когда распустила волосы на балу...» «Распустила волосы!» «Да, видите ли, она убирала волосы наверх, но мы проводили бал с костюмами...» Ко «Костюмами?» «Да, к бал маскарад!» «Ах, да, бал маскарад!» «И на нем она распустила волосы, точь-в-точь точь вот так!» Он постучал пальцем по фото. «И я говорю себе...» Это всего лишь фотографии. Часто бывает так, что человек на фотографии совсем не похож на себя в жизни. Но какое отношение эта девочка на фотографии может иметь к миссис Чедвик, которая здесь со своим мужем в то самое время? Я веду себя разумно, но газету не выбрасываю. Нет, я храню ее. То и дело смотрю на нее. И каждый раз, глядя на нее, думаю, но это действительно миссис Чедвик. Я озадачен и перед сном думаю об этом, хотя должен думать о завтрашних делах. Я ищу объяснение. Возможно, близнецы. Но нет, бэтти единственный ребенок в семье. Кузины. Совпадения. Двойники. Я думаю обо всем. Ночью это объяснение меня устраивает, и я спокойно засыпаю, но утром смотрю на фотографию и снова не могу понять. Думаю, но это же несомненно, миссис Чедвик. Понимаете мою дилемму? «Прекрасно понимаю. Посему, когда я еду в Англию по делам, я кладу газету с арабским названием...» «Арабским? Ах, ясно, простите, что прервал вас. Я кладу ее в чемодан и как-то вечером после ужина достаю и показываю другу, у которого остановился. Я остановился у своего соотечественника в Бейсуотере в Лондоне, и мой друг вдруг начинает волноваться и говорит, «Но это теперь полицейское дело!» А женщины говорят, что никогда раньше не видели эту девушку. Их теперь арестовали за то, что они с ней якобы сделали, их будут судить. И вот он зовет свою жену «Рита, Рита!» «Где газета за прошлый вторник?» В доме моего друга всегда хранятся газеты недельной давности. И вот жена его приносит газету, и он показывает мне статью о процессе. Нет, о слушай не дело Да, о том, как две женщины пришли в суд». И я прочитал, что их будут судить где-то в провинции меньше, чем через две недели. Но сейчас-то времени осталось совсем мало. Мой друг говорит, «Ты уверен, Эйнер, что эта девушка и твоя миссис Чедвик одно лицо?» А я говорю, «Совершенно уверен, да». И он говорит, «Тут в газете упоминается имя адвоката тех двух женщин. Адреса нет, но Милфорд, городок маленький, его будет легко найти. Завтра утром выпьем кофе пораньше» так мы завтракаем, а потом ты поедешь в Милфорд и сообщишь свои домыслы мистеру Блэру. И вот я здесь, мистер Блэр. Вам интересно то, что я рассказал?» Роберт откинулся на спинку стула, вытащил носовой платок и вытер лоб. «Вы верите в чудеса, мистер Ланге?» «Ну, конечно. Я ведь христианин. И хотя я еще не стар, на своем веку повидал два чуда». «И вы сыграли не последнюю роль в третьем». Лицо мистера Ланге озарила улыбка. «Правда? Очень рад. Вы спасли наши шкуры». «Шкуры?» — английское выражение. «Вы не просто спасли наши шкуры. Вы практически спасли нам жизнь». «Значит, вы, как и я, думаете, что эта девушка и моя гостья из красных башмачков один человек?» «Ни секунды в этом не сомневаюсь». — Скажите, вы помните, когда именно она жила у вас? — О, да, конечно. Они с мужем прибыли на самолете в пятницу 29 марта, а уехали снова на самолете, хотя не уверен, в понедельник 15 апреля. — Благодарю вас. А этот ее муж, как он выглядел? Молодой, темноволосый, симпатичный, немного, как бы сказать, слишком яркий. Вульгарный? Нет. «Броский. Ах, вот оно, брошки Думаю, немного брошки Я заметил, что другие англичане смотрели на него несколько свысока. «Он приехал на отдых?» «Нет, нет. Он был в Копенгагене по делам». «Что за дела?» «К сожалению, этого я не знаю». «Не могли бы вы высказать предположение, что в Копенгагене, скорее всего, могло его заинтересовать?» «Это зависит, мистер Блэр, от того...» «Хотел ли он что-то купить или продать?» «Какой у него адрес в Англии?» «Лондон?» «Какая точная информация!» «Не подождете ли минутку? Мне нужно сделать телефонный звонок. Вы курите?» Он открыл сигаретную пачку и придвинул ее к мистеру Ланге. «Милфорд, 195, вы не откажетесь отобедать со мной, мистер Ланге?» «Тетерин, сразу после обеда я должен ехать в Лондон. Да, с ночевкой». — Будь душенькой, собери для меня, пожалуйста, небольшой саквояж. — Спасибо, дорогая. — Ничего, если я приведу на обед гостя? — О, хорошо. — Да, спрошу, — прикрыв трубку рукой, он сказал. — Моя тетушка, на самом деле кузина, желает знать, любите ли вы пирожные. — Мистер Блэр, — широко улыбнулся мистер Ланге и обвел рукой свое тело. — Вы спрашиваете датчанина? — Он их обожает, — оповестил Роберт собеседницу. — Между прочим, тетя «Ты чем-нибудь занята сегодня?» «Думаю, тебе стоит сходить в церковь святого Матфея и воздать хвалу. Прибыл твой ангел-господень!» Восторженный вскрик тети Лин донесся даже до слуха мистера Ланге. «Роберт, неужели?» «Воплоти!» «Нет, очень опрятный. Очень высокий, красивый и идеально соответствующий этой роли. Ты ведь приготовишь для него вкусный обед?» «Да, нашим гостем будет именно он!» «Ангел Господень!» Положив трубку, он посмотрел на развеселившегося мистера Ланге. «А теперь, мистер Ланге, пойдемте-ка в розу и корону и пропустим по кружечке ужасного пива».